Первые шаги. К нам часто обращаются с заказами на проведение детских праздников. В нашем внутреннем рейтинге дни рождения малышей уступают по популярности только свадьбам. Естественно, заказчиками являются родители, солидные папы, периодически продающие и покупающие по телефону разные полезные ископаемые, или ухоженные утонченные мамы, владеющие салонами красоты или модными бутиками, открытыми на деньги от продажи полезных ископаемых с солидными папами. Но заказ на организацию праздника для маленького Игорька был, мягко говоря, необычным, потому что на встречу с нами приехала бабушка мальчика. Дело в том, что мама и папа Игоря были очень занятыми людьми. Они постоянно жили и работали в Австралии, занимая высокие посты в дипломатическом представительстве России в Сиднее. Разумеется, уделять малышу достаточно времени родители не могли, а Валентина Федоровна наотрез отказалась уезжать на другой конец света к черту на рога. Поэтому Игорюк рос в Ростове под неустанным наблюдением бабушки, а мама с папой периодически прилетали навестить сына. Периодически это раз в год, как раз на день рождения. Всю эту информацию Валентина Федоровна выложила нам на одном дыхании за то время, пока дошла от входной двери до дивана и сняла пальто. Бабушка Игоря была абсолютно обычной, среднестатистической российской пенсионеркой. Настолько типичной, что нас так и подмывало задать ей вопрос, куда же все-таки такие бабушки едут в шесть утра на автобусах? уверены она знала ответ. Но мы сдержались. Да и, честно говоря, особой возможности вставить хотя бы слово в пулеметные очереди монолога Валентины Федоровны у нас и не было. Приближался четвертый день рождения ее внука, и бабушке было поручено организовать праздник. В финансах никаких ограничений не было. Недостаток внимания сыну родителей с лихвой компенсировали деньгами. Поэтому Валентина Федоровна решила довериться профессионалам. Нас ей посоветовала соседка, Тамара Павловна, внучки которой мы организовывали свадьбу. Как заметила после встречи менеджер лера если наше агентство рекомендуют друг другу даже пенсионеры, мы достигли вершины. Лучше уже ничего не будет, можно заканчивать. Но заканчивать было рановато. Необходимо было как минимум провести день рождения Игорька в лучшем виде. В ходе встречи, Помимо такой жизненно необходимой любому организатору праздников информации, как количество уксуса на литр огуречного рассола, лечебные свойства хрена при варикозе и содержание последнего выпуска поля чудес», мы все-таки смогли выяснить у Валентины Федоровны основные критерии предстоящего мероприятия. Во-первых, требовалась закрытая частная территория, так как родители Игоря Пригласили несколько высокопоставленных коллег из Министерства иностранных дел, которым, как выразилась бабушка, рюмка не полезет, если вокруг чужие будут. Вторым требованием было наличие выездной кухни и всего набора услуг по кейтерингу, так как все блюда должны готовиться под надзором и при непосредственном участии Валентины Федоровны. Сами понимаете, в мире еще не было зафиксировано ни одного случая, чтобы бабушка уважала еду, приготовленную не ей самой. Вы можете иметь хоть десять мишленовских звезд, но соли много, перца мало, а лаврушку вообще не положили. В конце встречи Валентина Федоровна надела очки, достала из кармана вторые и, держа их на весу, через двое очков внимательно прочитала и подписала договор, конечно, с ударением на первое «О». Затем всего за пару минут разблокировала айфон, на всякий случай записала телефоны всех наших сотрудников и распрощалась. А мы остались думать. В офисе пахло советскими духами Фиджи и немного волокордином. Честную резиденцию в элитном коттеджном поселке мы смогли арендовать достаточно быстро. Сначала владельцы переживали, что будет очень шумно и многолюдно, Но узнав, что предстоит детский праздник, легко согласились. Видимо, представили несколько детишек с шариками, играющих на лужайке со щенком. Ну, все практически так и предполагалось. Только еще фура с реквизитом, декорациями и оборудованием, 15 человек из числа сотрудников, бригада грузчиков и 50 гостей. Выездную кухню мы также смогли организовать без проблем. Связавшись с очень опытной командой поваров, мы обсудили все вопросы и запросили смету. А когда получили ее, впервые в своей практике намеренно увеличили сумму гонорара ребятам. Ведь мы прекрасно понимали, через что им придется пройти, учитывая наличие рядом Валентины Федоровны на протяжении целого дня в замкнутом помещении. Поистине предстояла адская кухня. Поэтому премиальные поварам были абсолютно оправданы. А еще мы заказали шатры и обогреватели, нашли оборудование и мебель, звук и свет, разработали и отшили декор, создали декорации, пригласили артистов для шоу-программы. В общем, проделали огромное количество дел, работая три недели, не покладая рук. Примерно столько же дел, сколько успевает сделать Валентина Федоровна, придя с утра из магазина до начала любимого сериала ПЕН-ТВ. В день проведения праздника хлопоты начались с самого утра. Пока завозилась и расставлялась все необходимое, мы отбивались от настойчивых попыток бабушки накормить всех присутствующих на площадке. Ее железный аргумент, что сначала поешьте, а потом уже свои железяки таскайте, Крыть было нечем, но нерешенных вопросов было действительно много, поэтому, скрипя сердце, мы раз за разом отказывались от вкуснейших, даже на вид сквозь контейнеры, пирожков, шарлоток и прочих радостей желудка. Ближе к полудню прибыли родители Игорька, и нам удалось с ними познакомиться. Конечно, только после того, как они поели, ведь в отличие от нас им железяки таскать не требовалось, А значит, по мнению Валентины Федоровны, и дел никаких быть не могло. Пока мы обсуждали с мамой и папой основные моменты встречи гостей и начала программы, с кухни доносились отголоски экзамена, который непреклонная Валентина Федоровна устроила поварам. Судя по выражениям «балбес этакий», «ты ж сначала на соль попробуй» и коронному «ты еще зеленый, а я жизнь прожила», Никто из поваров пока проверки не выдержал. На случай бунта у нас были приготовлены несколько бутылок хорошего коньяка, как дополнительное премиальное после мероприятия. Ну а затем рабочий день, как это всегда и бывает, набрал обороты, и все завертелось с огромной скоростью. Прибывали родственники и друзья. Отдельной группкой держались важные гости из министерства периодически поднимая пузатые бокалы с бабушкиной анисовой настойкой. Возле кухни трясущимися руками закуривали несколько поваров. Слыша командные возгласы Валентины Федоровны, бросали недокуренную сигарету и неслись исправлять ошибки. Практически насильно накормленные менеджеры и техники изо всех сил боролись с послеобеденной дремоты. Взрослых поражал своей игрой скрипач-виртуоз, а маленькие от души веселились вместе с фиксиками. Ближе к вечеру гостям был презентован шикарный торт, сделанный по индивидуальному заказу. Резюме от Валентины Федоровны. Сахарной пудры многовато, а в целом неплохо. Стало высшей похвалой для кондитера, сродни государственной награде. Под звуки грохотавшего салюта, подвыпивший папа Игоря, описывал нам в подробностях процесс приготовления крокодила на вертеле и обещал организовать заказ в Австралии. И лишь маленький Игорек был абсолютно спокоен и счастлив, ведь его день рождения был в надежных, пусть немного морщинистых, но таких любящих и заботливых руках.